Курка 7. Место действия. Комната в доме мамы Юнми. Работает телевизор. Маленький столик, уставленный чашками с едой. Сунок и мама удивленно смотрит на Юнми. Та же, до этого вяло ковырявшегося в своей чашке, энергично работает палочками, быстро кидает в рот рис и быстро жует. С видом человека, увидевшего решение своей проблемы и усиленно обдумывающего пришедшую к нему голову мысль. «Дочка, ты шутишь?» – Удивленно спросила мама, наклонив голову и с тревогой заглядывая ей в лицо. «Почему?» – спросила Юнми, активно двигая челюстью. «Ну?» – растерялась то «Просто стать айдолам очень сложно». «Я знаю», – кивнула Юнми, проглотив очередную порцию риса. «Юнми, в агентствах очень большой конкурс», – осторожно сказала сынок, переглянувшись с мамой. «Я пройду». Уверенно сказала Юнми, продолжая жевать и что-то обдумывать, смотря при этом куда-то вдаль, сквозь стену. «Как пройдешь?» «Просто. Возьму и пройду». «Но, Юна, это совсем непросто. По телевизору в передаче, когда рассказывали о SM Entertainment, сказали, что агентство из четырех тысяч претендентов отобрало всего две девушки». «Две девушки из четырех тысяч? Представляешь, какой это конкурс?» «Круто». Прекратив жевать и задумавшись на мгновение, кивнула Юнми и обернулась к Сунок. «А почему выбрали именно их?» «У них была модельная внешность». «И все?» «Не только, но внешность сыграла главную роль». «Юна, у тебя нет такой внешности, как у них, тебя не возьмут». «Посмотрим», хмыкнула Юнми, нова обращаясь к своей чашке. «Доченька, деточка», ласково сказала мама. «Послушай свою старшую сестру. Она правильно говорит». Стать звездой очень сложно. Это случается с одним из тысяч. Лучше подумай о том, как хорошо окончить школу и поступить в университет. Чтобы потом получать тысячу долларов? А что плохого в том, чтобы получать целую тысячу долларов? Они нас не спасут. рассеянно ответила Юнми, жуя и смотря в одну ей видимую даль. Юнми, дочка, что значит не спасут? О чем ты говоришь? Мама, непонимающе, с недоумением посмотрела на младшую дочь. Та, в ответ, вынырнув из своих мыслей, перевела взгляд на, на нее и, коротко вздохнув, принялась объяснять. «Мама, у нас кредиты. Мы живем в доме, который нам не принадлежит. Он не нужно учиться еще три года. Рядом с нами строят торговый центр. Ты знаешь, что это значит. Что будет с нашими доходами через год, я не знаю». Хорошо, если будет хватать на выплату кредита и еду. На меня денег нет. Какой смысл пытаться поступить в университет, если на учебу нет денег? Нужно сначала начать нормально жить, а потом уж думать об учебе. А чтобы нормально жить, нужно, чтобы кто-то хорошо зарабатывал. Твой бизнес много денег не приносит. Сунок сейчас учится. Значит, остаюсь я. Я буду зарабатывать. Юнми, как это на тебя нет денег? Искренне возмутилась мама, взмахнув руками от полноты чувств. Да что ты такое говоришь, негодница? Юна, не говори так! Я заработаю денег на твою учебу, тоже с возмущением в голосе воскликнула сунок. Юнми пристально посмотрела в лицо мамы, потом в лицо сестры. Несколько секунд помолчала, смотря в пол. Спасибо, что вы меня так любите и беспокоитесь за мое будущее, сказала она, поднимая взгляд. Но. «Вопрос решен. В университет я не пойду». «Мне это неинтересно. Я стану айдолом, всемирно известным». «Дочка, да что ты такое говоришь?» Лицо мамы исказилось, как от боли, а в голосе послышались слезы. «Как это ты не пойдешь учиться? Как же ты тогда жить будешь? На что? Кем ты станешь?» «Слышать ничего не хочу. На следующий год ты пойдешь учиться. Ты меня поняла?» Юдми промолчала. Лишь поджала крепко сжатые губы. «И не смей делать такое, лицо упрямится! Слушай, что говорит тебе твоя мама. Пока я жива, будешь делать так, как я скажу. Ты меня поняла?» «Глупо!» «Как ты разговариваешь с матерью?» Восмутилась Сунок. «А ну немедленно извинись!» Юнми, поджав губы, неуверенно из-за больной ноги, поднялась на ноги. «Прошу меня простить», сказала она и поклонилась. «Я пойду». «Куда пойдешь?» не поняла Сунок. «Мне нужен интернет, и подумать», ответила та и, развернувшись к ней спиной, похромала к выходу из комнаты, чуть слышно шипя при этом от боли. Сунок и мама, онемев, смотрели вслед младшей. «Спасибо за ужин», остановившись в дверях, не оборачиваясь, сказала Юнми. «Все было очень вкусно». «Что это с ней такое?» повернулась мама от опустевшего дверного проема к своей старшей дочери. Что за странная мысль вдруг пришла ей в голову? Не знаю, нахмурил лоб, ответила сынок, продолжая смотреть след ушедшей сестры. Она себя так необычно ведет, покачала головой мама. и говорит: ну, в точности, как ее отец. То вот тоже была такая манера. Я решил, и все тут. Что хочешь с ним делай? Мам, мне надо. Ах, если бы я тогда не заболела! Мама, ну не надо, хватит об этом говорить! Давай лучше подумаем, что нам делать с Юнми. Может, ей нужны какие-нибудь лекарства? Она вся какая-то нервная. Лекарство? Может, не сварить ей еще здорового супчика? Она его с удовольствием съела. Мам, давай не будем экспериментировать с твоим супчиком. Я отрицательно отношусь к этой идее. Думаю, нам нужно поговорить с доктором. Думаешь? Да, сами мы ничего не придумаем. Место действия. Комната сестер. За столом сидит Юн Перед ней раскрытый ноутбук. Юнми ждет, пока загрузится операционная система. Что у меня такое с головой? Чего я так в этого переводчика вцепился? Наверное, потому что привык думать, что это моя будущая профессия. Но ведь у меня есть еще одна специальность – музыкант. Пусть меня талантом не считали, но музыкальную школу я окончил с отличием. Владею нотной грамотой, умею играть на фортепиано, реале, синтезаторе. Акустическая электрогитара немножко баловался. Акустика для девочек. Где-нибудь под звездами попринчать у костра. Электро типа крутой рокермен, как в Шариш. В жизни ведь не только переводами можно зарабатывать, музыкой тоже можно. Да еще как? Если прикинуть, сколько я знаю классных мелодий, классика, Шопен, Бетховен, Чайковский и 60-х, 80-х, 90-х, мелодии и песни из кинофильмов. А современная эстрада? Мадонна, Гага, Шакира. еще земная, японская и корейская попса. АКБ-48, Тара, Оранж Карамель. Мелодии и песни из дарам. Да это же золотое дно, да. Еще я знаю сюжеты кассовых фильмов. Можно будет попытаться написать и продать какой-нибудь сценарий. Например, к фильму Терминатором. Или, скажем, Матрица. А что, топовый американский сценарист? Уверен, что это дорого. Ну ладно, бог с ним, пока с Америкой. Далеко до неё пока. Ну и сюжеты к драмам, думаю, можно будет здесь неплохо продать. Их ведь столько пересмотрел. Блин, какие перспективы. Аж ладони зачесались. Вспомнить бы только это всё. Так, пока ком грузится, что я ещё могу? Хм, я ещё знаю всякие шутки, анекдоты и тосты. Специально заучивал. Где мы только не лобали с парнями. И на свадьбах, и на юбилеях. То Новый год, то 8 марта, то днюха, то корпоратив, а то и совсем детский утренник. А люди любят, когда не только музыка, но и юмор есть. Умение исполнителя что-то вовремя сказать, удачно пошутить, очень приветствуется у народа. Особенно подвыпившего. И зачем мне спрашивается, сцепив зубы на бровях, лезть в университет? Чтобы потом, отучившись в нем 5 лет, получать какую-то смешную штуку баксов? Еще и за кофе, кофеем гонять будут, все кому не лень. Да я, да за эти пять лет, да вообще. Фух, так, ком завелся наконец. Давай посмотрим, что тут пишет о корейской эстраде. Оставив сладкие мечты, я погрузился в пучину интернета. Минут через 15 сёрфинга картина прояснилась. Так, подвел я краткое резюме по проведенному поиску. Здесь тоже есть капоп Айдолы, музыкальное агентство и пресловутая корейская волна, о которой, как и у нас, похоже, особо никто не знает, кроме самих корейцев. Странное совпадение. Ладно, мне же лучше. Хм, какая интригующая ссылочка. Ка-поп. Кто заработал больше всех за первую половину 2012 года? Ну-ка, кто тут сколько заработал? Я перешел по ссылке и принялся читать текст под заголовком. Капоп, кто заработал больше всех за первую половину 2012 года. Недавно Юна из SNCD была названа самой высокооплачиваемой девушкой среди участников различных групп. 12 июля в новом эпизоде K-Star News рассматривались доходы участниц девчоночных групп. Юна по итогам анализа стала самой высокооплачиваемой участницей группы в Корее. Она появилась в 20 рекламных роликах и получила около 10 миллионов вон, за каждый эпизод дарам. Таким образом, в первой половине этого года звезда заработала больше 4 миллиардов вон, то около 4 миллионов долларов. Неплохо, 4 ляма долларов за полгода. Это вам не тысяча баксов. Интересно, тут тоже есть SNSD? А какие песни у них? Если те же самые, это будет плохо, нужно узнать. Сделав заметку в памяти, я продолжил чтение. Следом за ней идут Сюзи Уи и Сохи. Между тем, самой богатенькой сольной певицей стала Ию, заработав около 10 миллиардов вон. Молодая певица Ию, которая всего лишь 19 лет, упорно трудилась, начиная с ее дебюта в 2008 году. От продаж своих альбомов и проведенных концертов певица получила более 6 миллиардов вон. Ию также заработала более 4 миллиардов вон за съемки в фотосессиях, драмах и различных рекламных роликах. Несмотря на свой юный возраст, она смогла заработать большую сумму. На шоу-канала CBS «Сильное сердце» И Ю сказала, что мама управляет ее доходами. Вау, сольники тут тоже неплохо получают. Ию Ю 19 лет, почти мой теперешний возраст. Вот чем надо заниматься, а не зад на лекциях отсиживать. Хм... Мама Юнми и сынок явно против моего выбора. Женщины, что с ним взять, действуют как принято. Хотя, они ведь не знают того, что знаю я. Возможно, расскажу я им, они бы изменили позицию. Но делать я этого не стану. Точно тогда в сумасшедшее запишу. Однако и молчать нельзя, пытаясь все сделать тихой сапой. Юнми несовершеннолетняя. И если у меня возникнет необходимость заключения каких-либо договорных отношений, Расписываться за меня будет должна мама Юнми, так что нужно продолжать гнуть свою линию, делая упор на финансовую сторону вопроса, так как я уже сделал. Желание заработать деньги выглядит более понятно и разумно, чем желание, к примеру, творить или желание мировой славы. Юнми, что ты делаешь? В комнату быстро вошла возбужденная Сун Ок. Смотрю, кто сколько зарабатывает в Капоп. С невозмутимым видом ответил я, смотря в экран ноутбука. Он не подошла и встала за моей спиной. «О, Юна! Очень красивая!» «Она мне нравится», — сказала она. «Мне тоже. Но еще больше мне нравится ее работа. Она заработала больше четырех миллиардов вон за полгода». «Четыре миллиарда?» — поразилась Сунок. «Да, вот, почитай», — сказал я, вылезая из-за стола и освобождая ее место за ноутбуком. Сынок села на стул и быстренько прочитала короткий текст. «Здорово», — сказала она, обернувшись ко мне. «Но для этого нужно иметь очень большой талант, чтобы получать такие деньги. Понимаешь?» «Думаешь, у меня нет таланта? Сама ведь говорила, что я хорошо играла на Каягыме». «Ну, Каягым — это одно, а стать айдолом — это другое. На Каягыме многие играют. Я стану айдолом». «Юнми». «Откуда у тебя вдруг появилась такая уверенность?» «Я просто знаю, что так будет. Поверь». Сунок осуждающе покачала головой. «Юнми, то, что ты хочешь сделать, очень сложно. Тысячи и тысячи подростков мечтают скорее об этом. Но только единицы достигают своей мечты. Все остальные остаются ни с чем. Все кончится тем, что ты просто зря потратишь время, пытаясь стать звездой. Время, за которое ты можешь получить образование». В результате у тебя не будет нормальной работы, и ты не сможешь найти себе хорошего мужа. Забудь об этом, займись учебой. Если ты беспокоишься о деньгах, то не волнуйся, мы с мамой найдем средства на твое обучение. Хм, похоже, она категорически против. Как ее убедить? Может добавить немножко мистики? Девушки легко верят во всякие такие штуки. Нет, Уни, не... отрицательно покачал я головой. Жизнь, она так или иначе все равно кончится. Вне зависимости от того, хороший ты университет закончила или не очень, ты все равно умрешь. Так же, как я, как и все остальные люди. Только когда это случится, ты будешь очень жалеть, что была как все. Не позволила себе жить так, как хочется. Я уже один раз умерла. Я знаю. В комнате наступила тишина. Он не молчал, смотря на меня расширенными глазами и часто дыша. Видно было, что мои слова ее взволновали. Я грустно улыбнулся ей. Обидно, когда жизнь заканчивается, а ты ничего не сделал. Был как все. И вот ты умер. Но никто, кроме твоих близких, этого не заметил. Ибо таких, как ты, полно. Одним больше, одним меньше. Кому какая разница? Юнми, ты обещала мне рассказать. Ты что-то видела? Я прищурился, глядя на сынок. Темнота, выдержав паузу, ответил я ей. Темнота, внутри которой есть еще большая темнота, и она смотрит на тебя. Смотрит? Темнота? Да, там кто-то был? Он не. Не стоит говорить об этом. Ночь за окном. А, ну да, хорошо. Сунок обернулась и посмотрела в темное окно. Вид у нее был встревоженный. «Юнми, то, что ты решила с Татайдолом, тебе кто-то это сказал, ну, там?» «Не», – отрицательно покачал я головой, – «это мое желание, и я знаю, что у меня получится. Не волнуйся, все будет хорошо, я справлюсь. Лучше помоги мне». «Помочь? Как?» «Просто не ругай меня». «Ну, Юнми, а что, если ты ошибаешься, и у тебя ничего не выйдет?» «Выйдет. По-другому просто быть не можем. Давай закончим этот разговор. Уже поздно. Тебе завтра в университет, а я пойду искать работу». «Работу? Как работу?» «Ну не могу же я сидеть на ваших шеях». «Юнми, что ты говоришь? Ни на чьих шеях ты не сидишь. Ты что, разве чужая? Не вздумай такое маме сказать. Ты меня поняла?» «Да, он не, прости. Просто я хотела сказать, что пойду работать». «Какую работу ты сможешь найти без образования?» которая занимает мало времени и приносит много денег. Улыбнулся я. Где ты такую найдешь? Посмотрим. Как говорится, будет день, будет и пища. Давай спать. Кто то так говорит? М -м, не помню. Давай спать. Хочется очень. Хорошо, давай спать. Завтра поговорим. Да, он не. Место действия. Комната сестер в доме мамы Юнми. На полу расстелен тонкий матрасик, на котором, под цветастым мохнатым пледом, свернувшись клубочком, лежит Юнми. О, как же мне плохо. Как мне плохо. М -м -м. Как женщины живут с этими месячными. Кажется, я сейчас сдохну. У Юнми наконец пришли праздники. Вот, умираю под пледом, ощущая все их праздничное волшебство вместе с ней. Мама Юнми вместе с двумя работницами, которым она платит, работает внизу, в ресторанчике. Онни, не выспавшаяся и недовольная, поехала в университет, прихватив ноут Юнми, пообещав отдать его компьютерщикам. Не выспавшаяся, потому что я полночи крутился от перевозбуждения, тасуя в голове пачки вариантов идей, с копом приходящим в голову. А потом под утро у Юнми случилась катастрофа. Не имея опыта в борьбе с бедой, Я перепачкался сам и одежду выпачкал. Моя возня разбудила сунок, пообещав мне выписать люлей за свой порушенный сон. Он не оказал неоценимую помощь в ликвидации последствий аварии. Утром я чувствовал себя так, словно побывал под асфальтовым катком. Все тело ломит, тоже не выспался, еще и какие-то протечки происходят. Мама Юнми, посмотрев на меня, покачала головой и пообещала приготовить к обеду здоровый супчик как только привезут какое-то специальное мясо. Она пообещала, что мне с него обязательно должно полегчать. Это было бы хорошо, если бы полегчало. Готов черта лысого съесть, лишь бы отвлекло. В общем, выказал мне сочувствие, все занялись своими делами, бросив умирать меня в одиночестве. Блин, даже ноута нет. Хоть посмотрел бы, что там для облегчения ощущений пьют при таких делах. Край муха когда-то где-то слышал, что вроде витамины нужны. Но какие? И с прокладками нужно разобраться. Они, оказывается, разные бывают. Эх, никогда не думал, что придется узнавать такие вещи. Но если сам не сделаешь, никто не сделает. Невозможно же каждый месяц превращаться в такую развалюху. Но зато сейчас мне никто не мешает. Лежу, привожу в порядок мысли, которые надумал за ночь. Короче говоря, Еще несколько раз, тщательно обдумав неожиданное пришедшее мне в голову решение, я пришел к выводу, что внезапное озарение озарило меня совершенно правильно. Во-первых, занятия. Я действительно люблю музыку, и мне нравится выступать на сцене, когда играешь для зала полного людей. Когда все на тебя смотрят, слушают, подпевают. Ты такие ощущения... Ух! Даже не знаю, как передать словами. Это нужно хотя бы раз испытать. Слова тут бессильны. Так что выбранное занятие будет для меня совершенно ненапряжным. Более того, оно будет неинтересным. Как говорится в известной поговорке, выбери себе работу по душе, и тебе не придется работать ни одного дня в своей жизни. Я на это абсолютно согласен. Во-вторых, деньги. Звезды хорошо зарабатывают. Главное следить за условиями контракта, который подписываешь. Думать, прежде чем подписывать. И следить за своими агентами, чтобы не надували. Ничего невероятно сложного в этом нет. В любом деле нужен контроль за своими деньгами, иначе тупо обворуют. В-третьих, это занятие отлично подходит для меня как для парня, попавшего в женское тело. Звезды эстрады, они ведь себе не принадлежат. Кумиры принадлежат поклонникам. В корейских дорамах эта тема четко раскрыта. Стоит только айдолу попытаться обзавестись своей половинкой, как на него тут же обрушивается ярость фанатов, которых он бросил предпочтя всем им кого-то одного конкретного. Лично мне этот момент очень подходит, поскольку обзаводиться половинкой я не собираюсь. Я буду любить фанов, они будут любить меня, и если ко мне начнут приставать, требуя, чтобы Юнми вошла замуж, я всегда могу сказать, что моя семья – это мои фанаты. Они будут счастливы услышав подобное от своего идола, а те, кто не поверит, посмотрят на мой доход и найдут себе объяснение в нем, решив, что я люблю больше всего на свете деньги, которые я даю с фанов. И все будет нормально. Главное, чтобы никаких кунчаннимов, сноска начальник, которые будут устраивать мне принудительные свидания или подбирать мне пару, уже не будет. Каждая звезда имеет право на экстравагантность и на свою особенную болезнь головы, Все знают, что у эстрадных топов зачастую с мозгами не все в порядке. Можно тогда даже будет никуда и не уезжать из Кореи. Жить на одном месте разумнее, с точки зрения обзаведения жильем и имуществом. А мир посмотреть можно будет ездя в мировые турны. Да. В четвертых у меня есть стартовый капитал, необходимый для начала любого дела. Это хиты-тексты, хиты-фильмы, хиты-шутки, хиты-мелодии, которые помогут мне быстро раскрутиться и стать известным. Что лучше, нервно блуждать в потемках, думая, будут ли слушать то, что ты написал, или уверенно шлифовать исполненные песни, четко зная, что это хит. Конечно же, второй вариант, несомненно, лучше. Вот четыре ясные и понятные причины, аргументирующие мой выбор. Все остальные занятия, которыми я мог бы заняться в этой жизни, Проигрывают профессии айдолов часто. Большие вложения времени и сил, при малой, а то и вообще неопределенной даче. Остается только реализовать задумку. И вот тут возникает масса вариантов. В зависимости от тактико-технических характеристик тела Юми. Первое. Голос. Я без понятия о ее вокальных данных. Второе. Ее способность к хореографии. Судя по пропорциям ее тела, Ничего хорошего мне ждать здесь не стоит. Очевидно, что нужно начинать худеть ударными темпами, чтобы избавиться от этих ляг и начинать бегать, дабы поднять выносливость для танцев и развить дыхалку для пения. Похоже, девочка отродясь спортом не занималась. Придется сидеть голодом, бегая при этом как лось. М да, веселая жизнь меня ждет. Третье – руки. Нужно посмотреть, что у нее с пальцами и кистями. Как я быстро смогу восстановить свою технику игры? Да и смогу ли вообще? Не, без синтезатора я ничего сделать не смогу. Придется костьми лечь, но добиться необходимого уровня. Четвертое. Внешний вид. С таким фейсом, как у Юнуми, сложно рассчитывать на что-то на эстраде. Слышал, что в нашей Южной Корее очень развита пластика. Нужно будет узнать, как с этим дело обстоит тут. Если также, следует сходить в какую-нибудь клинику и попытаться понять, можно что-нибудь сделать с ее лицом или нет. Если нет, тогда придется ориентироваться только на написание песен для кого-то и сценариев. Обидно, однако, будет. Тоже, как ни странно, получилось 4 пункта. Ну и теперь технические, так сказать, вопросы. Первое. Доехать до аэропорта. Поконтачиться с иностранцами с целью понять, что у меня осталось от моих знаний по языкам. Второе. Мне нужен инструмент. Профессиональный синтезатор и достаточно шустрый комп, какой-нибудь Sound Studio для работы со звуком. И третье. Мне нужны деньги. На синтезатор, на уроки вокала, на студию танца. Ибо сам я практически ничего не смыслю ни в профессиональных танцах, ни в профессиональном пении. Вполне возможно, что деньги понадобятся еще на пластику, на одежду, на запись песен, на визажиста, на костюмера. Сомневаюсь, что смогу правильно подобрать сценический костюм для Юн Ми, поскольку я парень, а она девушка. Могут понадобиться деньги на видеоклип. А еще нужно каждый день есть, пить, ездить на транспорте и что-то покупать. Те же прокладки, к примеру, будь они неладны. Похоже, первым вопросом, который следует решать, это вопрос денег. Попутно собирать информацию о местной эстраде. Купить синтезатор, учиться заново играть, петь, танцевать. Но на первом месте деньги. Ёлки-палки. Просил же эту гуанинь дать неумение их зарабатывать. Нет, сучила какую-то красоту. В итоге ни того, ни другого. А красота бы мне сейчас очень пригодилась. М да, обманула богиня. Вот же ж сплошное жульё кругом. Даже здесь. Блин, что-то там опять. Течет. Черт, черт, черт. Место действия. Большой зал аэропорта с блестящим серым мраморным полом и с высокой, лежащей на ажурных металлических балках, крышей. У панорамного окна с видом на летное поле стоит Юнми, провожая грустным взглядом взлетающий аэробус. Эх, сесть сейчас бы в этот самолет, домахнуть да бы на нем до Москвы. А там мама, папа, парни, институт, все бы за билет на такой рейс. Но увы. Мечтать, конечно, не вредно, но в здешних кассах такие билеты не продают. Я глубоко вздохнул, смотря на исчезающий вздали самолет. Сегодня я руссо туристо, с обликом морали и прочими делами, включая мелкую сумму кэша на кармане. Слинял из дома под предлогом поиска работы. Пообещал маме Юнми, что похожу в округе, поищу работу, но сам сделал рывок и в рывке достиг Сеульского международного аэропорта Инчхона. Телефон я забыл дома, так что до возвращения меня никто не побеспокоит. Получаю легкое чувство удовольствия от того, что я наконец один, что за мной никто не присматривает. Мое желание пойти с утра искать работу встретило неодобрение у женщин. Онни хмурилась. Мама Юнми вообще сказала, что не понимает, зачем мне куда-то идти. У нее есть место на кухне, где я вполне могу ей помогать. Да, согласился я. И добавил, вот только денег этого в семью никаких не принесет. Просто женщины, которым ты платишь, будут работать меньше. И все. Мама Юнми не нашлась, что сказать на это. Зато Сунок предложила сначала вспомнить, как правильно разговаривать с людьми, а уж потом пытаться устроиться на работу. Пока можно и маме помогать. Ну что ж, вполне разумно. Хорошо, легко согласился я. не, думаю, что ты права. Я так и сделаю. Схожу завтра, немного погуляю, попробую вспомнить, что тут в округе есть, а потом буду помогать маме. Сунок и ее мама с удивлением переглянулись, услышав, что я сказал. Наверное, Юнми просто так не соглашалась с доводами старших. А может еще почему переглянулись, не знаю. Но согласие на одиночную прогулку, хоть и со скрипом, я получил. Вчера вечером у Юнми месячные закруглились, и я почувствовал себя гораздо лучше. Вполне способным к передвижению. Опухоль на ноге тоже спала, осталась лишь легкая хромота. В общем, я решил выполнить первую часть своего плана – доехать до аэропорта. Взяв у и предлогом выполнения очередного присланного врачом задания, я по-быстрому пробил маршрут, записав его ключевые точки на бумаге. Надоело уже плыть по течению. Сходи туда, сделай то, скажи все. Нужно двигаться, рулить самому. Тем более, что делать в доме особо нечего. Ноут юнми обещали починить за три дня. Свой сынок уносит с собой в университет. Он ей там нужен для учебы. Для добычи информации остается телек. Но как-то я привык к интернету и не особо доверяю этому ящику с заговорящими головами. Не, в интернете тоже соврут, недорого возьмут. Но в сети гораздо больше мнений на один и тот же вопрос. Можно его тщательно обмусолить с разных сторон. Плюс еще мое знание корейского. В общем, без интернета мне никак. Короче говоря, я усвистал в Эчхон. Решив посмотреть все своими глазами и услышать все своими ушами. Деньги на поездку собрал по частям. Что-то осталось с первого нашего похода с Онни в город, тогда она мне дала на всякий случай. Вчера я попросил у нее еще, а утром, уже уходя из дома, стрельнул немного у мамы Юнми. В общем, на дорогу туда и обратно мне по расчетам хватает. Первый участок пути был через метро. Метро всего ли мне понравилось сразу. Красивые, чистые станции, без ощущения пыли в воздухе. Большие, просторные, современные вагоны, гораздо шире, чем в Москве. Внутри кондиционированный воздух. Цунок рассказала, что температура воздуха в составе разная. По центру воздух в вагонах более теплый. В крайних вагонах более холодный. Можно выбирать, кому как нравится. Не такая придумка. Очень понравилось. Мелочь, как говорится, а приятно. Сразу видно, что о пассажирах заботятся. В вагонах, по краям, сиденья темно-красного цвета. Сунок сказала, что лучше на них никогда не садиться. Эти места для пожилых людей. Знаешь, какие аджумы противные бывают? Наклонившись ко мне, доверительно произнесла Сунок. Увидит, что ты на место для старших села. На весь вагон опозорят. Лучше на них вообще не садиться. «Похоже, он не раз попалась», – подумал я, кивнув ей с умным видом. «Бабки, похоже, везде скандалистки». «Еще на станциях есть туалеты». «Странно, но действительно так». Заглянул, посмотрел. Нормальный чистый туалет. Зайти не страшно. Несмотря на то, что он находится в таком напряженном по человекопотоку месте, я, в общем-то, и отправился в поездку, зная, что в метро они есть». Если у Юнми вдруг дороги возникнут проблемы, будет где их решить. Еще из интересного метро. На входах станции у стен стоят электронные девайсины, похожие на наши терминалы для оплаты телефона. Только внешним видом значительно круче. Люди к ним подходят, то ли что-то фотоют, то ли что-то скачивают с них на свои сотовые. Не знаю, что это такое, пока не разбирался. Есть еще большие панели интерактивного поиска. Можно посмотреть план города, где какие улицы находятся рядом с метро, подвигать, укрупнить, уменьшить картинку. Я с одной такой панелью поигрался, воспользовавшись отсутствием у нее людей. Ну что сказать, забавно. Потом, после метро, у меня был автобус. Аэропорт Инчхон находится в 70 километрах от Сеула. Автобус допилил до него за час с копейкой, делая остановки по пути. Билеты я взял на обычный рейс, не на экспресс, поскольку тот дороже на 5 баксов. Разница по времени с экспрессом 20 минут. Да я, в общем-то, никуда не спешу. До пятницы, как говорится, я совершенно свободен. Пока ехал, смотрел в окно не на незнакомые пейзажи, ощущая себя туристом в экскурсионном автобусе. Вроде все тип-топ, и я еду отдыхать. Пока доехал до Инчхона, настроение улучшилось на 100%. Инчхон меня особо не впечатлил. В интернете прочитал про него, что он уже 5 лет подряд признается лучшим в мире по версии какого-то там международного совета аэропортов. Ну, красивый, да. Чистый, большой. Но если сравнивать с тем же Домодедово, что уж так лучший в мире, ну не знаю. Единственное, что произвело безоговорочное впечатление, так это архитектурная композиция на въезде в аэропорт. Что-то длинное, блестящее и вытянутое на блестящем приплюснутом круглом. Может, с архитектором задумывался дирижабль с гондолой? Но получилось... М -м, лично у меня от этого шедевра возникли лишь неприличные ассоциации. В аэропорту я уже час с лишним. За это время поговорил с французами, немцами, англичанами, японцами. С нашими поговорил. Все так забавно на меня вытаращиваются, когда я обращаюсь к ним на их родном языке. Удивляются. Но я объясняю, что учусь в Сеульском университете. А тут просто пытаюсь проверить свои знания у носителей языка. И народ после такого объяснения отпускает. Люди начинают улыбаться, кивать головами, смеяться. Наших, впрочем, это не касается. Наши так и остались. С подозрительными физиономиями. Бдят? Хм, удивительно. Но все, с кем я пообщался, сказали, что говорю я очень чисто, без акцента. Не верили, что я всю жизнь провел в Корее. Спрашивали, не жил ли я в Германии, Англии, Франции. Хм, это несколько странно. Пусть я и имею способности, но языковой практики у меня-то особо не было. Откуда же из меня лезет этот чистый, незамутненный акцентом говор? Непонятно. Нет, я, конечно, только за. Но все же... странно. Из запланированного мною списка на поговорить неохваченными остались только итальянцы и испанцы. Почему-то за час, проведенный в аэровокзале, мне никто из них не попался на глаза. Ну, нет, значит, нет. Не судьба. Думаю, что это не принципиально. Если я помню все, что знал на других языках, то почему я должен был забыть итальянский и испанский? Думаю, что с ними будет так же, как и с другими. Проверять некогда, ибо время у меня уже на исходе, пора возвращаться назад. Иначе меня потеряют и будет скандал. Тем более, что у меня есть еще одно дело. Гуляя по залам, я несколько раз видел рекламный ролик, демонстрирующий на больших телевизионных экранах. В ролике фигурировала симпатичная корейская девушка, за небольшой стойкой будкой зеленого цвета с надписью на английском языке «Information Help». Ролик на разных языках призывал всех иностранцев, не владеющих корейским языком, обращаться в такие будки для получения информации куда, как и на чем проехать, где какие гостиницы, достопримечательности, да и вообще, короче говоря, по любым другим вопросам. Вот у меня и появилась мысль, глядя на эти ролики – Не узнать ли мне там насчет работы? А что? С моими знаниями вполне подходящее место. Правда, я не представляю, куда как проехать. И в корейском плаваю. Но узнать-то можно? Вдруг какие-то варианты будут. Ладно, пошли, вздохнул я про себя, бросив последний взгляд на стоящее здание самолета. Нужного мне рейса тут нет. Вздохнув еще раз, я повернулся спиной к окну и направился к эскалатору со второго на первый этаж. Стойки Information Help по информации рекламного ролика располагались там, возле выхода пассажиров в город. Через пару минут длинная ступенчатая лестница неспешно везла меня вниз. Я задумчиво смотрел сверху на зал перед выходом на улицу, благо с высоты он виден почти весь. Неожиданно мое внимание привлекла группа людей, находящихся чуть в стороне, от центрального прохода. Парень в светло-коричневом пальто, в синих джинсах и белых кроссовках. Шея замотана в темно-красный шарф. На глазах большие солнцезащитные очки. На правом плече небольшая коричневая сумка. Его встречающие четверо плотных мужчин в черных костюмах и черных очках, стоящих слева и справа от невысокого мэна, видимо главного среди них. Бен, сделав два шага вперед, парню, похоже, что-то произнес, почтительно поклонившись. Его подчиненные повторили поклон, замерев в согнутом положении. «Мафия какая-то», — подумал я, наблюдая сверху за этим действием. Парень, которому было бросено приветствие, почему-то отвечать на него не спешил. Он поднял голову и посмотрел вверх, на меня. Хоть на нем были очки, и было не видно, куда именно он смотрит, У меня возникло ощущение, что смотрит он именно на меня. После пары секунд моего разглядывания он опустил голову и что-то произнес, сделав при этом небрежный кивок. Мужики в черном выпрямились и двинулись вперед, беря парня в коробочку. Их главный сделал приглашающий жест в сторону двери и ушел чуть вбок. И назад за парня. Заинтересовавшая меня группа двинулась на выход. Чего? Чего он так на меня уставился? Что с Юнуми, что-то не так? Вот еще мне внимания мафиози-то не хватало. Хотя, может, он и не мафиози, просто чей-то богатый сын. В дарамах часто сюжет начинается с того, что кто-то прилетает в аэропорт, а его встречает охрана. Продолжая спускаться вниз, я проводил взглядом парня и его телохранителей, успев увидеть сквозь стеклянный фасад, как они сели в две большие черные машины, стоявшие у входа, и уехали. Больше никто из них в мою сторону не посмотрел. Наверное, просто так глянул, успокаиваясь, подумал я о парне, переходя с эскалатора на пол в зале. Может, он просто был очень рад видеть встречающих. Ну и поднял глаза к небу, прося у того сил. А тут я еду... Так где тут этот Information Help? Зеленая будка была видна издали. И нашлась сразу. Подходя к ней, я увидел издали интересную картину. Девушка со стойкой в светло-зеленой форме с повязанным на шее ярко-красным галстуком косынкой, такой же, как у девушки в рекламе, находилась, похоже, в сложном положении. Перед стойкой стояла женщина в возрасте, с подбородком, в теле, в темно-висячем одеянии, в шляпе темно-малинового цвета, с большими, чуть обвисшими полями. Сзади себя она держала за выдвинутую ручку большой красивый чемодан на колесиках. На ее лице и лице девушки была растерянность. Скузи, мисса Диридова Ситрова, Кванако. Извините, не могли бы подсказать, где находится Кванако на итальянском? Произнесла женщина, видно делая очередную попытку установить контакт. Sorry, I don't understand you. Speak in English, please. Now comes the manager. В ответ растерянно ответила девушка, беспомощно разводя руками. Ага, похоже, девушка итальянского не знает. Вполне возможно, что она знает только английский. Понял я так для себя эту ситуацию. А тетечка не понимает ничего, кроме родного итальянского. Как же ее сюда занесло-то несчастную? Девушка послала за помощью, за менеджером. Может вмешаться? Итальянская аджума явно принимает ситуацию близко к сердцу. Такое несчастное лицо еще вдруг плохо станет. Тем более, что я хотел проверить свой этала. попробую. Я решительно направился к стойке. Бонжорно, сеньора. Добрый день, сеньора. На итальянском. Простите, что вмешиваюсь, но мне кажется, вам нужна помощь. Фраза на чуждом языке вылетела из меня, как очередь из пулемета, без единой запинки. Девушка вытаращилась на меня, как на инопланетянина, а женщина, как на спасителя. «О, вы говорите по-итальянски?» Радостно обратилась она ко мне. «Да, немного. Рада, что вы меня понимаете. В чем ваша проблема?» Проблему порешали в три минуты. Оказывается, сеньору должны были встретить, но не встретили. У нее была бумажка, на которой на этот случай был записан маршрут. И телефон, но она куда-то у нее делась. В памяти сеньоры остались только название района Сеула и название гостиницы, которой ей был забронирован номер, который она и пыталась воспроизвести. Но дело было в том, что произносила она корейские названия на итальянский манер. Так криво, что девушка из Information Help их не улавливала на слух, и поэтому никак не могла ничего понять. Я взялся работать переводчиком с итальянского на корейский, и через пару минут мы во всем разобрались. Девушка достала из стойки лист бумаги, написала на нем по-корейски «Куда едет синьорита и повела ее на остановку такси с целью посадить в машину, лично объяснив шоферу, куда нужно ехать. Место девушки на время ее отсутствия занял прибежавший менеджер, тоже девушка, но на взгляд гораздо старше по возрасту. Счастливая путешественница покатила свой красный чемодан за проводником, на прощание восторженно произнеся, «Я никогда не думала, что в Корее так хорошо знают итальянский». И я остался с менеджером с глазу на глаз. «Большое спасибо тебе от имени компании Information Help», сказала менеджер, внимательно смотря на меня. «Ты нам очень помогла». Это были первые слова, которые я услышал от нее. Пробежав, она не вмешивалась в наш разговор с итальянкой. Просто улыбаясь, стояла рядом и смотрела. Видимо, увидела, что мы уверенно идем к успеху. «Самое время поговорить насчет работы». «Я ищу работу», — ответил я, кивнув. «Могу ли я у вас работать?» Менеджер удивилась. «Сколько тебе лет?» Спросила она. «Семнадцать». «Не говори со мной неформально. Обращайся ко мне. Пуджан Ним», чуть поморщившись, сказала она. «Пуджан Ним? Начальник отдела? Целый начальник отдела бегает по горящим вызовам? Ладно, может, у них так устроено. Или, может, только она знает итальянский. Что-то она морщится. Видно, опять я как-то не так себя веду. «Да, пуджан ним», – сказал я, и поклонился на всякий случай. «Где ты учишься?» – раз подобрев, спросила меня начальница. «В школе», – не стал уточнять я. «Где ты так хорошо научилась языку?» «Ты учишься в специальной школе, или, может быть, ты жила за границей?» «Нет, я учусь в обычной школе. Не жила за границей. Я занималась самостоятельно». «Самостоятельно?» – поразилась в ответ та. Да". «У меня есть способности к языкам», – обтекаемо объяснил я. И я сейчас ищу работу. Нет ли у вас вакансий? М -м -м, видишь ли, работа в Information Help очень ответственная. Мы встречаем гостей на пороге нашей страны, и работники компании должны быть безукоризнены во всем. Я не слышала, чтобы у нас работали несовершеннолетние. Но если ты в совершенстве знаешь язык, то почему бы тебе не попробовать прислать свое резюме? Может, для тебя сделают исключение, приняв стажером? Какой у тебя балтой TOEIC? «Что?» — не понял я. То Еик? «А что это? Ты не знаешь, что такое то Еик? вновь искренне поразилась начальница. «Девочка, ты точно из Кореи?» «Да», — ответил я радостно улыбаясь. «Просто немножко... забыла, отдам». «Забыла? Ну, у меня иногда так бывает. А какой нужен бал? В нашу компанию принимают людей, у которых он не ниже 850». Сердито глядя на меня, сказала девушка. А, понятно, кивнул сказал я. Извините, Пунджанним, но мне нужно уже идти. Всего доброго. До свидания. Чуть наклонила голову моя собеседница. Я же, на всякий случай, поклонился и, повернувшись к ней спиной, быстро пошел к выходу из аэропорта. Оглянувшись, я увидел, что Ним удивленно смотрит мне вслед. Место действия. Кухня в доме мамы Юнми. Вдоль стен длинные железные столы. У одной из стен большой жарочный шкаф. По центру большая плита, уставленная кастрюлями. В углу кухни дверной проем без дверей. За ней помещение посудомойки. Железные раковины, посудомоечная машина. На стенах сушилки для посуды. У одной из раковин Юнми на ее руках длинные по локоть резиновые перчатки ярко-голубого цвета. На теле темно-красный клеенчатый фартук. На голове кепка с длинным козырьком. Хорошая работа мыть посуду. Механическая. Голова в ней совсем не нужна. Можно думать о чем угодно. Например, про то, как я тупанул с ТАЕЕК. или если расшифровать, Test of English for Information Communication, это же тест на знание английского языка. Я его уже проходил в институте. Чем несколько раз в качестве тренировки. Почему я вдруг подумал, что он есть только у нас, а тут его быть не может? Наверное, из-за того, что у меня что-то с головой. Если тут есть такой же английский язык, то ничего удивительного в том, что к нему прилагаются такие же тесты. Чего это меня вдруг переклинило, я не понял. Похоже, это из-за того, что я еще не вник в окружающую действительность. Ну, в общем-то, съездил удачно. Знания я свои не потерял, и мои языки в полном ажуре. На хлеб я себе тут заработаю. Вон как на меня все вытаращились, когда я ботать начал. Может, не стоит мне связываться, со страдой? Заделаюсь переводчиком, просто и понятно. Я на секунду замер, прекратив оттирать решетку, и обдумывая эту мысль. Нет, спустя секунду я решительно опустил щетку вниз. Отказаться от реального шанса стать мировой звездой – это просто глупо. Ну, сначала будет немного трудно, зато какой потом эффект будет. А переводчик? Ну, что такое переводчик? Много таких людей, да и эффекта не будет. Так, вроде чистая. Я критически осмотрел решетку, которую утер. У мамы Юнми в меню ее кафе были не только жареные цыплята, согласно вывеске, но и мясо. Мясо посетители жарят сами, на круглых жаровнях, установленных в центре стола, Приготовляю ту самую пулькоги, которая так любит юнми. Короче говоря, пулькоги – это тонко нарезанная говядина или свинина, или курица, маринованная в смеси из соевого соуса, сахара, кунжутного масла, чеснока и перца чили. Замаринованное мясо подается в мисках и жарится прямо за столом на гриле. Пулькоги буквально означает «огненное мясо». Также готовят гальби – Жареные свиные или говяжьи ребра, предварительно замаринованные по такому же рецепту. Ну, не знаю. По моему мнению, мясо должно быть соленым. Жареное сладкое мясо как-то меня не врубает. Хотя, может, тут дело привычки. Местные трескают за милую душу, оставляя после себя горы решеток с пригорелостями. Пригорелости нужно счищать, ибо каждому клиенту положено класть на гриль чистую решетку. Вернувшись из аэропорта, Я вызвался на это грязное дело, ибо работа, как я уже говорил, тупая, не занимающая голову. Когда я вернулся, мама Юнми меня уже потеряла, поскольку я отсутствовал почти пять часов. На обрушившиеся на меня вопросы, ответил, немножко заблудилась, а телефон забыла. Меня накормили здоровым супчиком, и я выявил желание помочь семейному бизнесу, выбрав посудомойку. Чистая. Вынес я окончательный вердикт осматриваемые решетки. Годится. Ага, попалась! Серый волк пришел! Внезапно кто-то заорал у меня над ухом, и меня крепко охотили за бока. Резко поворачиваю голову вправо. Черные очки капельки, черный плащ с поднятым воротником. Мужик! Маньяк! Резким ударом правого локтя пробиваю ему в нос. Маньяк громко вскрикивает и хватается обеими руками за поверженный орган. Воспользовавшись тем, что меня выпустили, обрушиваю ему на голову решетку, которую мыл. Нужно было бы двумя руками, но правая после удара локтем отнялась. Поэтому нахлобучиваю ему на голову ее одной рукой, левой. Естественно, удар получается не очень сильный. Маньяк выпускает свой нос и с диким криком «Караул убивают!» хватается обеими руками за голову. «Ща я тебе дам!» – кровожадно думаю я. И отскочив к столу, на котором сушится посуда, хватаю за ручку. Очень удачно подвернувшуюся сковороду. Маньяк топчется на одном месте, что-то мычит, держась одной рукой за разбитый нос, другой за голову. Я делал в его сторону шаг, примериваясь, как поудобнее приложить ему сковородкой из левой руки. Но тут в дверях руки появляется мама Юнми и, изменившись в лице, испугает полный ужаса крик: Юнми, что ты делаешь с дядей? Дядя. Упс. Место действия. Комната в доме мамы Юнми. За низеньким столиком с едой сидит мужчина в растекнутом чёрном плаще. Дядя Юнми. Пак Юнсок. И мама Юнми. У дяди отёкший и посиневший нос, в одну ноздрю которого вставлена белая ватка. Очков уже нет. Сломанные они лежат на тумбочке. рядом с телевизором. «Аджжж!» – произносит Юнсок, качая головой. «Невестка, почему ты мне ничего не сказала?» «У тебя и так много забот, диверь. Опустив глаза, тихо отвечает мама Юнми. «Мы с Сунок сами справились!» «Вижу, как справились! Девочка память потеряла!» Врачи не смогли больше ничего сделать. Говорят, память совсем не изучена. Мама Юнми кланяется, не вставая с пола. Юнсок вновь сокрушенно качает головой и обращается к невестке. «Где деньги взяла на лечение?» Виновник аварии оплатил счета врачей. Еще три миллиона осталось. Не трать. Может Юнми еще что понадобится. По договору, если потребуется, он оплатит еще. Все равно не трать, чтоб он сдох, гад такой. Мама Юнми ничего не говорит на это. Что будешь делать теперь, невестка? Не знаю. Боюсь, чтобы память к ней вернулась. Врачи говорят, что это может случиться в любой момент. Эм ревется Юнсок. Они много чего говорят. В комнате наступает продолжительная тишина. Каждый из взрослых молчит, удя в свои мысли. «Деверь, может тебе Соджун налить не отрицательно качает головой Юнсок. «Я к врачу еду. Заехал к тебе по дороге». «К врачу?» В голосе мамы Юнми тревога. «Почему ты едешь к врачу, Юнсок Си? Что случилось с тобой?» Что-то сердце побаливает, глухо отвечает тот, смотря в сторону и трогая правой рукой свою грудь. Вот решил съездить, показать. Вот что посоветует. Сердце? Воскликает мама Юнми. В ее голосе слышен страх. Не волнуйся, невестка. Я не умру. Я буду молиться за тебя. Хорошо, уверен, что твои молитвы мне помогут. Вот, возьми. С этими словами Юнсок лезет во внутренний карман плаща. И достав узкий белый конверт, протягивает его женщине. Тут немного, но... Диверь, тебе самому нужны деньги, лечиться сейчас дорого. Замолчи, женщина. Я знаю, что делаю. Если я даю тебе деньги, значит я знаю, что могу тебе их дать. Хватит каждый раз отказываться. Ты же знаешь, что твои девочки для меня как дочери. К сожалению, я не могу дать им всего, как бы сделал мой старший брат. Но чем могу, я помогаю. Храни тебя Бог. Со слезами на глазах шепчет мама Юнми, беря конверт. Какое несчастье, помотав головой, говорит Юнсок. И так не вовремя. Джемин, может тебе ее выдать замуж? Ты что? пугается мама Юнми. Ей же еще только семнадцать лет. О каком замужестве ты говоришь, деверь? Оформим помолвку, говорит Юнсок. Это по закону. Станет совершеннолетний, выйдет замуж. «У меня есть на примете две подходящие семьи». «Ну, не знаю», – растерянно отвечает мама Юнми. «Я как-то об этом еще не думала». «Мало ли, как там будет», – задумчиво произносит Юнсок. «Вспомнит она или нет?» «А так у девочки будет крыша над головой, и муж на кусок хлеба заработает. Я мог бы отписать этот дом твоим дочерям. Но, к сожалению, отец оставил завещание, которому распоряжаться имуществом я могу только с согласия матери». Ты же понимаешь, что для тебя она ничего не даст сделать. Прости. Это моя вина. Нет ни в чем твоей вины, резко и сердито говорит Юнсок. Если мой брат выбрал тебя наперекор всем, значит он считал, что это того стоило. Посмотри на своих девочек, джеймин Они у тебя умницы, красавицы. Хотел бы я иметь таких дочек. Какая может быть за тобой вина, если у тебя есть такие дочери? «Мама Юнми плачет», – пустив голову. «Не плачь», – говорит Юнсок. «Лучше давай, налей нам сочджу». «А как же твой врач-деверь?» а машет рукой в ответ тот. «С одной стопки ничего не будет. Хочу выпить за твою Юнми. Какая она шустрая у тебя растет. И маньяка в школе поймала. И меня чуть сковородкой не убила. Я как увидел, что она ее схватила, подумал. Ну все, конец. Убьет. Юнсок весело смеется, закидывая голову назад. Ты ее просто напугал, вытирая слезы ладонями, объясняет мама Юнми. Она подумала, что ты маньяк. Она забыла, что вы с ней всегда так играли при встрече. «Ха -ха, я маньяк, но смеется Юнсок. Давай, выпьем за маньяка и твою дочь, которая его обезвредила. Давай. Мама Юнми наливает соджи из зеленой бутылочки. В две маленькие стеклянные стопочки, чокнувшись, выпивают. А насчет свадьбы ты подумай, веско говорит Юн Сок, сочно жуя кимчхи. Семьи там хорошие, парни у них неплохие растут, пока их никто к рукам не прибрал.